Глава 28 Айлина бежала. Ослабевшие ноги спотыкались в траве. Скованные руки мешали двигаться, но она бежала. Направление выбрала наугад. Главное — подальше от окутанной туманом реки. Солнце всходило, а в лагере... За спиной Айлины слышались шорохи и крики. Приказав себе думать только о беге, она повернула вправо навстречу восходящему солнцу долгожданные объятия Мэлы. Ей сильно мешала маска. Узкое носовое отверстие не позволяло дышать в полную силу, но Аэлина не останавливалась. Она бежала мимо шатров, мимо удивленно пялящихся на нее солдат. Руки в железных рукавицах сжимали кочергу. Оглядываться и проверять, не гонится ли за нею Кэрн, Она не решалась. Достаточно того, что она слышала приказы. Командиры надрывали глотки, требуя ее схватить. За спиной шуршала трава. Ее догоняли. Самое скверное, что шумно насторожил всех, кто окажется у нее на пути. Босые ступни Аэлины ударяли по траве и по земле. Уставшие ноги требовали отдыха. Но Аэлина бежала дальше, держа путь на восток к деревьям, горам и восходящему солнцу. Вот и первые солдаты. Они преградили ей путь, требуя остановиться. Она взмахнула кочергой, и... рука у нее не дрогнула. В ушах Ларкана звенела песня смерти. Глядя на хищных птиц, летающих над лагерем, он знал. Рован совсем близко от Шатракерна, Теперь в любое мгновение можно ждать сигнала. Ларканы горыль затаили дыхание. Волны их магической силы рвались наружу, заставляя звенеть и гудеть все жилы. Но смерть начала заманивать Ларкана вглубь лагеря. Оттуда что-то быстро двигалось в их сторону. Ларкан вглядывался в светлеющее небо, на первый ряд шатров. У восточных ворот по-прежнему стояли караульные. «Кто-то бежит в нашу сторону». Шепотом сообщил Горелю Ларкан. Но Ровен еще не добрался до шатра. «Кто же добежит? Может, Фендрис или конол Возможно, что и сестрица Эссары, которую Ларкан всегда недолюбливал. Но если только эта дрессенда их предала, не поздоровится никому». «Отправляйся туда», — сказал он Горелю, указывая севернее входа. «Затаись и приготовься ударить с фланга». Гарель неслышно понесся к лагерю. Хищник готовый незаметно ударить, когда ларкан будет атаковать в лоб. Смерть так и мерцала. Рован почти достиг середины лагеря, и тут еще эта странная сила, движущаяся к восточным воротам. Не будет он дожидаться никаких сигналов. Ларкан выскочил из-за деревьев. Его темная магическая сила клубилась вокруг, готовая встретить того, кто несся к выходу. Выхватив меч, ларкан оглядел небо. Лагерь, окружающее пространство. Смерть подмигивала ему. Восходящее солнце золотило густые травы, испаряя капли росы. Ничего, никаких намеков и подсказок о том, кто это. Ларкан подбегал к первому из узких и крутых овражков на пути к восточным воротам, когда впереди появилась Аэлина Галатиния. Увидев ее, он неожиданно для себя всхлипнул Айлина бежала между шатрами, в железной маске со скованными руками. Каким-то чудом ей удалось разбить цепь на ногах. Короткая белая сорочка Айлины была вся в крови. Волосы, ставшие намного длиннее, липли к голове. В них тоже чернела кровь. Ноги Ларкана перестали двигаться. Даже его магия ослабла при виде отчаянного рывка Айлины к лагерным воротам. Ей навстречу бросились солдаты. Увидев их, Ларкан помчался дальше, взметнув широкую волну магической силы. Он подавал сигнал не Аэлине, а Ровану, который все еще был на пути к злосчастному шатру. «Она здесь! Она здесь! Она здесь!» Однако сам Ларкан находился по-прежнему далеко от лагерных ворот. Цепь травянистых холмов и оврагов казалась бесконечной, А между Айлиной и Свободой находилось десять фейских солдат. Один взмахнул мечом. Удар, достиг не он цели, рассек бы Айлини череп. Вот только этот глупый солдатик не знал, кого он пытается удержать. Ему противостояла не огнедышащая королева, закованная в железо, а ассасин в женском обличье. Айлина повернулась, вскинула руки. Удар меча пришелся туда, где требовалось ей, а не фейскому солдату прямо в сердцевину цепи на руках. Лезвие меча оказалось крепче. Звено посередине раскололось. Солдат не успел опомниться, как меч оказался в руках Аэлины. Секунды позже из солдатского горла хлыстала кровь. Аэлина стремительно повернулась, отражая атаки остальных солдат. Ларкан несся во весь опор, но пока мог лишь смотреть на развернувшееся сражение. Айлина наносила удары раньше, чем солдаты успевали что-то предпринять. Делала выпад, пригибалась, снова делала выпад. В ее левой руке появился кинжал. Она одолела всех десятерых. В полусражении Айлина не заметила шестерых караульных, охранявших ворота. Теперь они спешили к ней, размахивая мечами. И тогда Ларкан полоснул по ним своей смертоносной магией. Выронив оружие, караульные повалились на землю. Магия Ларкана сломала им шеи. Мгновенная гибель караульных не ошеломила и не остановила Аэлину. Она выбежала за ворота, к полям и холмам, к Ларкану, бегущему ей навстречу. — Ко мне, ко мне, ко мне! — снова просигналил он. Неизвестно, поймала ли она его сигнал, узнала ли его самого. Главное, Аэлина бежала в его сторону, живая, невредимая во всяком случае, внешне. Но как же она исхудала. Ноги, забрызганные кровью, с трудом ей повиновались. Ей не добежать до леса. В таком состоянии, да еще и по пересеченной местности. Ларкан плохо знал Аэлину. Она скрылась в первом овраге. Магия Ларкана неустанно посылала сигналы Аэлине, Ровену. Вскоре Аэлина выбралась из оврага и поднялась на холм. Чувствовалась, она израсходовала все имеющиеся силы. А в лагере гнусаво запели луки. В сторону холма полетели стрелы. Ларкан разметал их волной своей магии. В лагере не успокоились. Выстрелы стали единичными, но из разных направлений. Ларкану не удавалось их засечь. Лучники были умелыми. Цвет армии Маэвы. В таком случае Айлине придется... Она сообразила и начала петлять, мешая лучникам целиться, делая зигзаги влево и вправо. Аэлина бежала дальше, но сил у нее оставалось все меньше. Это было видно потому, как она поднималась на очередной холм. Ларкан бежал ей навстречу. Теперь их разделяло не более трехсот локтей. Мелькнула еще одна стрела, нацеленная в спину Аэлины. Аэлина отпрыгнула и упала в траву. Тут же снова встала, чтобы продолжить путь к кромке леса. В ее руках поблескивало захваченное оружие. Из лагеря снова вылетела стрела. Магия Ларкана переломила ее в воздухе. Горель уже спешил к ним с северной стороны, перепрыгивая через овраги. А Элина скрылась в последнем овраге. А когда вылезла, лев подбежал к ней, раскинув у нее над головой золотистый магический щит. Магия Гореля плохо ладила с железом, и потому щит не касался железной маски, цепей, которыми она была опоясана, и железных рукавиц. Из лагерных ворот выбежали солдаты. Ларкан послал им навстречу черный ветер. Все соприкоснувшиеся с ним погибли мгновенно. Выбежавшие следом уперлись в непреодолимую стену, не пропускавшую их дальше. Ларкан старался сделать эту стену как можно шире. Пусть солдаты и приносили кровную клятву Маеве, они оставались его соплеменниками, его солдатами. Если бы он смог, то уберег бы их всех от самого себя. А Элина споткнулась, Ларкан уже подбегал к ней. Он открыл рот, собираясь крикнуть, сам не зная что, но его опередил пронзительный крик, прилетевший сверху с безоблачного неба, услышав яростный, ястребинный крик. Айлина всхлипнула. У Ларкана что-то хрустнуло в груди. Айлина упрямо бежала к деревьям, словно не замечая Ларкана и Гореля. Они мчались рядом, и когда ее исхудавшие ноги снова подкосились, Ларкан схватил ее за руку и потащил дальше. Рован летел к ним, будто падающая звезда. Айлина и ее спутники едва достигли первых деревьев, когда он приземлился и тут же вернул себе фейский облик. Айлина распласталась на усыпанной хвое земле. Рован подбежал к ней. Руки потянулись к маске на ее лице, к цепям, рукам, забрызганным кровью, изможденному телу. Айлина снова всхлипнула и тихо простонала. «Фенрис!» Ларкан понял. Понял ее жест, обращенный в сторону лагеря. «Фенрис!» Повторила Айлина. Она хрипло дышала. Имя в ее устах звучало как просьба. Как мольба. Рован отошел от Аэлины. Казалось, гнев в его глазах способен поглотить весь мир. Однако гнев Рована имел четкую направленность и не менее четкую форму. Возмездие. Возмездие Фейского мужчины за все зло, причиненное его истинной паре. Рован сверкнул зубами и обманчиво спокойным голосом сказал Ларкану. Перенеси ее в долину, а ты пойдешь со мной. Кивнул он Горелю. Он еще раз оглянулся на Айлину. Гнев застыл, готовый превратиться в ветер, несущий бурю. Рован и Горель поспешили обратно в охваченный хаосом, усеянный мертвыми телами, лагерь.